Глава сто третья. Светлана. Первые пару дней на море Владимир пытался уговорить меня посмотреть достопримечательности, но я упорно отказывалась, проводя утро и вечер на пляже, загорая, валяясь на теплом песке и купаясь в соленом море. Любовалась мужчиной и тем, как он искусно плавал, разрезая волны. На это можно было смотреть вечно. На пятый день сдалась и согласилась на парочку экскурсий. И к вечеру сильно замотала Владимира своим любопытством. Я просто не смогла остановиться, упрашивая съездить туда и туда. Знаешь, мне больше нравилось на пляже с тобой лежать. Усмехнулся он, а я деловито пожала плечами. Дело то житейское. На пляже так на пляже. Вечером мы лежали на берегу моря и с удовольствием пили коктейли. Это было так расслабляюще и так прекрасно, что я чувствовала себя самым счастливым человеком на земле. Окупаться больше не хотелось, и я просто любовалась закатом солнца. Красиво, дурманище, волшебно. Отражение завораживало и заставляло сердце трепетать, а домы спешили за волнами, разливаясь неожиданными мыслями. Грошно подумать, где бы мы сейчас находились, не за тей отец Владимира глупой пари. Я была бы уволена с любимой работы, а Владимир, возможно, женился бы на Дарье. Не было бы похлеша Я не пересмотрела бы свое мировоззрение, молчуша о судьбе Глеба и его двух женщин. Меня аж передернуло от всего этого. Такая реальность мне была не по душе. Светик, о чем задумалась? обеспокоенно поинтересовался Вова. О том, как все необычного шло. Честно призналась, не в силах скрывать правду. Ты о паре на замужество? хихотнул мужчина. Алкоголь на свежем воздухе как-то по особому на него действовал. И о нем тоже. кивнула, согласившись. Вот представь, был бы ты сейчас женат. Сделала многозначительную паузу, хитро подмигнув. На Даре. Я рад, что ты об этом заговорила. Неожиданно ответил Вова, а затем достал ту самую коробочку. Помнишь, это кольцо идеально село на твой пальчик, но ты застранка вернула мне его при первой же возможности. Хоть я и прекрасно знаю, что оно тебе понравилось. Ойкнула. И зачем я только звела об этом разговор, черт! И даже сейчас не стала принимать в подарок ни затейливые украшения. Но мужчина оказался настойчив, выхватив у меня правую руку и надев кольцо на безымянный палец. Вот теперь-то уж точно никуда не сбежишь. А через годик можем завести детей. Не умолимо продолжал Владимир, следя за моей реакцией. Поперхнулась коктейлем и поправила шляпку, которая от резких движений налезла мне на глаза. Выбиваемся из графика, Светик, а то у Глебика вот-вот наследничек появится, а мы что-то тормозим, продолжал подначивать Вова. Стесняюсь спросить, от бывшей или будущей назвать хоть одну текущий язык, пока не поворачивался. Я всё ещё не разобралась в этом сумасшествии. От Татьяны Кажется, им придется ускорить узаконивание отношений, хмыкнул мужчина. И как они до этого не умудрились? Театрально вздохнула я. Хотя бы жизни обеих девушек начинали налаживаться. Все просто. Обе принимали противозачаточные. Надя его все боялась не сразу узнать, кто отец ребенка. Вова хохотнул, а я покачала головой. Ни разу не смешная ситуация. Ну ладно, раз тебе не весело и ты мне до сих пор не дала согласия. А ты спрашивал, перебила его я. Что ты не вижу, что ты встал на колено, смотришь на меня умоляющими глазами и не спрашиваешь: "Станешь ли ты моей женой?" А зачем? Всё так же хитрая улыбка. Я и так знаю, что станешь. Ага, вопрос времени, показательно фыркнула. Очень захотелось его проучить, заставить помучиться. Но ведь это приведёт и к моим мучениям тоже. Не вопрос, покачал он головой. Свадьба завтра на рассвете в местном монастыре. Я уже обо всём позаботился, со всеми договорился, нас поженят по местным традициям. Поставят штамп в паспорте, и тебе уже от меня не сбежать. Задохнулась от его наглости, но бежать уже было поздно. Это стоило сделать ещё в августе, но вы, сейчас у меня не осталось никакого выбора.